34. Ускользнула Юлия из ресторана по-английски, не попрощавшись. Честно говоря, побаивалась, что Марка захочет её чему-нибудь ещё научить. Решила, что позвонит утром, но Марка её опять опередил. Правда, звонок раздался уже в 11. Я понял, что тебе нужно отоспаться. Ты вчера убежала? Всё в порядке? Да, конечно. Огромное спасибо. И ты прав. Я только проснулась. А вчера ты так занят, к тебе не подступиться. И ты на работе такой строгий. Я деловой. Вчера был важный банкет. И я был очень занят, это правда. Сегодня не очень. Если хочешь, у меня будет свободных пара часов. Мы могли бы где-нибудь погулять. На улице не так уж холодно, а нужно гулять. Это, знаешь, здоровье. И тебе, ты всё время у компьютера. И мне. Я у печи. Хорошо. Во сколько встретимся? Давай в четыре. И где? Где лучше погулять? Где-нибудь в центре? Где прекрасно? Юлия задумалась. Прекрасно, по ее мнению, это район Малой Бронной. Но как-то она повела туда иностранцев, и они ничего не поняли. Часто бывает так, что тебе что-то очень нравится, и ты хочешь этой радостью поделиться, и ждешь подтверждения своим мыслям, чтобы радость сразу стала двойной. Но бывает так, что человек твою радость не разделил. Более того, Ты видишь, что он вообще здесь не с тобой. Или Юля очень внушаемая, или так у всех. Но радость мгновенно меркнет, и ты сама уже думаешь, и что тут такого? Так случилось как раз с районом Малой Бронной. Они шли к патриаршам, иностранный партнер молчал. Но она видела, как он спотыкался о выбоины, совершенно не смотрел на красивые посольства, а только под ноги. Оглядываясь на виск проезжающих машин, Чертыхался по своему. Нет, она не разочаровалась в партнёре, но по Бронным потом долго ещё не гуляла. А вот Красная площадь тогда произвела на него колоссальное впечатление. Партнёр был не из болтунов. Он вообще не давал никаких оценок, но по тому, как расправились плечи, как он сразу же начал искать место для фотографии, чтобы и собор было видно ему в она поняла, Он в восторге. Это то, что надо. Нет, она принципиально не пойдёт на Красную площадь. Я люблю московские бульвары. Как тебе? Можем встретиться, допустим, на Тверском и пойти по Страстному, Петровскому. Насколько времени хватит? Там уютно. Юля подумала, что слово «уютно» Марка мог и не знать. Ну, то есть «прекрасно». Марка пришёл точно в четыре как принято у королей, и никак не у итальянцев. Наша школа. Сколько он в Москве? Три года? Город сделал своё дело. Юля не опаздывала никогда. Просто считала опоздание оскорблением для партнёра. Время — самое дорогое, что у нас есть. И не только это. У неё бывали в жизни моменты, когда она ждала. И вот стоишь как дура, улыбаешься и принимаешь красивую позу. Красивый, ты должна быть со всех сторон. Никто не знает, откуда выскочит человек, которого ты ждёшь. В итоге сводит зубы, и человек, который в конце концов приходит, не понимает, чего это ты такая пластмассовая. Может, ты не рада? Или у тебя что, стряслось? А ещё хуже, начинают терзать сомнения. А может, всё зря, и вообще никто приходить не собирался. Чего она тут стоит? Ещё и нарядилась совершенно не кстати, юбка начинала жать. «Ну, ясно, она же её натянула утром, ещё и долго втягивала живот перед зеркалом. А как она в ней будет сидеть? Хотя где сидеть? Нет уж, приходить нужно вовремя, обеим сторонам». Улыбающийся, в красивой дублёнке, шарфике, повязанном так по-итальянски, на один узел и в зелёной вязаной шапочке. Итальянский повар был совершенно неотразим. Юля улыбнулась, сняла варежку и протянула руку, уже точно зная, для поцелуя. «О, это называется варежки. Как это здорово! Я обязательно привезу такие тёте в подарок. Она сестра моей Нонны, бабушки. Бабушки уже нет в живых. А её сестра? Си, да. Она очень пожилая, а у старых людей мёрзнут руки. Я думала, ты опоздаешь. Ты про итальянские дурные привычки? Ноу, no. нет. Повара не опаздывают. Мы же готовим, у нас часы в голове. «Нет, мы не опаздываем». Они пошли неторопливо по бульварам. Москва была тиха и невероятно красива. Рано спускались сумерки, на Тверском зажглись фонари, шёл лёгкий снежок. «Вы так элегантно ходите под руку? Возьми меня». И Марка галантно предложил руку. «Спасибо, а то скользко. Расскажи, как ты приехал в Москву?» «Да, это интересно. И совсем не то, что я ждал». Понимаешь, я работал в ресторане в Риме, шеф-поваром. Такой симпатичный ресторан, именно римской кухни. Не в самом центре Рима, а в таком переулочке. Никогда нельзя есть на центральных улицах Рима, особенно если тебя туда зазывают. Это только для туристов. В Риме очень много туристов. Почему нельзя? Потому что другие продукты. Не очень свежие. То есть, конечно, они очень свежие, но могут быть не сегодняшние, а, например, вчерашние. Это очень тонко. И само приготовление — это конвейер. Я так не люблю. Даже самую простую пищу можно и нужно готовить изысканно. Ну, как тебе объяснить? В Риме есть три типа ресторанов. Во-первых, это местные троттории и астерия. Тут можно поесть кучина романа, то есть римскую кухню. Здесь все наши традиционные продукты. Прямо с рынка и бойни. Причем в дело пускают все части туши. Мы говорим от ушей и до хвоста. И готовят в тракториях по нашим местным рецептам. Эти рецепты передаются из рук в руки. От дедушки-повара к внуку-повару. Это специфическая еда. Не всем нравится. Но уж как приготовить. А здесь, в московском ресторане, у тебя что-то можно такое попробовать? Почти нет. Но это другой вопрос. Я продолжу. Есть кучина креатива. Кухня с некоторыми экспериментами. Мне нравится. Я люблю эксперименты. Но такие блюда дороже. А у римлян есть поговорка «Пью сэспенне пэ джо Чем дешевле, тем вкуснее. Юля рассмеялась. Это правда? На 70%. Ну и есть кучина гурме. Кухня для гурманов. Такой микс из французской и итальянской кухни. Римляне, конкретно, такую кухню не любят. Нет, они очень любят свое. Они верны своим традициям. Они любят то, что готовила их бабушка, потом мама. Если вы придёте в гости в дом к римлянину, вам подадут пасту, и это будет знак особого к вам уважения. И обязательно это будет рецепт бабушки или прабабушки. И вам подробно об этом расскажут, а за столом будет вся семья. Ещё придут племянники, которые в этом доме не живут, и так далее. Это очень интересно. И никогда вам не предложат поесть лягушек. У каждого народа свои традиции, действительно так. Они шли по Страстному бульвару, впереди Петровка. Как всё-таки хороша Москва. Юля чувствовала, что её итальянскому другу бульварное кольцо тоже по сердцу. Он какой-то всё-таки неправильный иностранец. И пришёл вовремя, и на Красную площадь его не тянет. Как будто услышав её мысли. «Как красивы эти бульвары!» Немного напоминают Испанию, Барселону. Но там пальмы, небо другое. А здесь снег, ёлки и даже не раздражает шум от машин. Я рада, что тебе нравится. Но признайся, ты же ждал, что я тебя на Красную площадь поведу. А что, очень даже связано с Италией. Ведь московский Кремль тоже строили итальянцы. Ты про это знала? Знала про Петербург. Да, 1480 год. Аристотель Фиораванти. Царь Иван, если я ничего не путаю, благодаря своей римской жене Софье и по её совету пригласил Феораванти в Москву. Долго с ним разговаривал и в итоге поручил ему построить Успенский собор. Там такая интересная история случилась. Аристотель начал строить, ему отдали полный карт-бланш, и вдруг полностью отстранили от работы, отобрали всех подмастерьев, уволили рабочих, и полное молчание. Итальянский зодчий никак не мог понять, что же стряслось. Он побежал на поклон к великому князю. И тот велел ему немедленно отправляться в путешествие по русским землям, знакомиться с работами старых русских мастеров, изучать, как строились монастыри и храмы. Феораванти сначала разозлился. «Как у вас говорят, стать бешеным, как зверь». «Был в бешенстве». Взбешен. «Си!» «В бешенстве!» «Как я на рынке, когда пробую помидоры!» А потом понял, всё правильно. Он же не просто здание строит, он церковь строит. Да хоть и просто здание. Он его строит на русской земле. И важно не просто имя своё увековечить, а сделать то, что от тебя ждут люди. Марко помолчал. Я, когда приехал в Россию, тоже сначала пытался готовить что-то очень итальянское или даже конкретно русскую кухню. Но потом понял... «Только тот ресторан будет пользоваться в России успехом, где итальянская кухня будет понятна русскому человеку, соединиться с его вкусом. Это очень важно. Я тут только в гостях. Меня тут приняли. Я должен сделать так, чтобы понравилось тем, кто меня пригласил». Феораванти в своё время это хорошо понял, и он возвёл шедевр. А потом ещё и сделал все чертежи к московскому Кремлю. У него особенно выбора не было — Он пытался вернуться домой, но его заточили в подвалах. И вот он сидел там, думал и читал своего любимого Данте Алигьери, божественную комедию. «Ты будешь знать, как горе стену чужой ломоть, как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням». Ого, что ты знаешь! Каждый итальянец знает что-то от Данте. Это наши корни. И я нашел этот перевод. Мне нравится учить наизусть. У меня хорошая память, она же музыкальная. Мне кажется, эти строки, они на все времена, для тех, кто живёт в чужой стране. Как давно написал их Данте, и как современные они и по сей день. Это очень непросто — работать и жить вдали от родины. Жить годами, не зная, насколько времени ты здесь. Это очень непросто. И он уехал. Фёрованти? Нет. Он испугался. За свою жизнь. Ему пригрозили, что убьют его сына Андрея. А при чем здесь Андрей? Он и архитектурой никогда не занимался, просто следовал за отцом. И он пообещал начать работу над проектом Кремля. Его, естественно, выпустили и опять окружили всеми почестями. «Слушай, какая странность у вас, у русских. Вы сегодня любите, завтра сажаете в тюрьму, через день опять любите». «У вас, у итальянцев, по-другому?» «Думаю, да». «У нас после подвалов обратно уже не любят». Работая над чертежами, Феораванти опять втянулся в работу и был абсолютно счастлив. Да, он очень любил свою работу. Он знал как, понимаешь? Это очень важно. Умел и был уверен, никто не сможет сделать лучше его. Это была его миссия, по-другому не скажешь. Он уже был стар и не так силён и уговорил вернуться на Русь своего ученика Петра Салари. Когда-то они приехали вместе, но Пьетро быстро вернулся в Италию. Да, вот тебе ещё одна цитата. Возможно, я не очень правильно скажу, но суть такая. Тебе предстоит построить не замок воинственного рыцаря, гордого своими кровавыми подвигами, а столицу молодого, но уже могущественного государства. И ещё про русский народ. Мне очень нравится. Этот народ велик и самобытен. Даже в годы страшного монгольского ига Он сумел сохранить свой язык, свою культуру. Не надо навязывать ему чужих вкусов. Русская архитектура неразрывно связана с русской природой. И это — основа основ. Когда я ехал в Россию, я читал эти строки Аристотеля и считаю их важными для каждого иностранца. Мне кажется, эти слова нужно знать каждому гостю, входящему в чужой дом. «Не помешать», «Не навредить» и ещё. Спросить разрешение у хозяев. «Сколько ты знаешь про Россию?» «Иначе я бы не приехал. Мне важно было знать, куда я еду. Да, так вот, в наш ресторан пришёл один русский парень. Один день пришёл, вроде как случайно, просто заблудился. Второй уже специально. И начал ходить каждый день. Мы уже познакомились, я ему рассказывала о кухне, о рецептах. Мне всегда приятно, когда человеку интересно, что он ест». Это говорит о его культуре, ты понимаешь. Не просто, чтобы утолить голод. Юля подумала, как же он красиво говорит. Мог бы просто сказать, чтобы наесться. А испытать радость от вкуса, подумать, из чего сделано. Я же очень много думаю о меню, о том, чтобы еда была полезной. И вот он предложил мне сделать такой ресторан в Москве. Ничего себе! А ты? Я был в восторге! С самого начала в полном восторге. Потом я очень испугался. Москва, Россия, холодно. Ну да, медведи. Да, и медведи тоже. Но я подумал и решил рискнуть. И Сильвана согласилась. А да давай зайдём и выпьем кофе. Замёрз. Немного. Да и разговоры у нас какие-то серьёзные пошли. Тут на углу есть кафе. Недавно открыли. В Москве сейчас много всего открывается. Ещё пару лет назад вот так запросто попить кофе было невозможно.